Все окна были открыты, как и двери балкона, но все равно было жарко. Окна там в европейском стиле, две вертикальные панели в деревянных рамах, которые открываются внутрь и закрепляются, как жалюзи. Нам нравилось оставлять их болтаться, ничем не придерживая, чтобы, если есть ветерок, они качались туда-сюда, но ветерка не было. «Это Вива», — сказал Пол, вставая и протягивая мне трубку. «Я уселся в его кресло, а он пошел назад». Вива рассказывала, что она была в салоне Кеннета, где гримеры полуночного ковбоя пытались придать ее волосам тот же оттенок, что и у Гастона Рассели, с которым у нее была общая сцена. Столы Фреда и Пола на самом деле представляли собой невысокие металлические шкафчики для папок, которые соединяла большая 10 на 5 футов плита, на ее рабочей поверхности лежало стекло, так что, когда наклоняешься записать что-нибудь, видишь собственное отражение. Я перегнулся через стол, чтобы посмотреть, как я выгляжу. Во время разговора с Вивой я и о собственных волосах вспомнил. Вива все болтала о фильме, о том, как она будет изображать андеграундного кинематографиста в сцене, где Джон Войт встречает Брэндо Ваккаро. Я показал Фреду, чтобы тот продолжил разговор за меня, и, едва положив трубку, услышал громкий хлопок и обернулся. Я увидел, что Валерий целится в меня из пистолета и понял, что она только что выстрелила. Я произнес, нет, нет, Валерий, не делай этого. А она выстрелила в меня вновь. Я упал на пол, словно от удара. Я не понимал, попала она в меня или нет. Попытался заползти под стол. Она подошла ближе, снова выстрелила. И тут я почувствовал ужасную, просто ужасную боль, словно внутри меня взорвался фейерверк. Лёжа на полу, я увидел, как кровь проступает сквозь рубашку, услышал ещё выстрелы и крики. Позже, много позже, мне сказали, что две пули 32-го калибра прошли через мой желудок, печень, селезёнку, пищевод и лёгкие. Потом я увидел перед собой Фреда и прошептал «Не могу дышать». Он наклонился и пытался сделать мне искусственное дыхание, но я сказал «Нет-нет, так слишком больно», Он вскочил и помчался к телефону, вызвать скорую и полицию. Тут неожиданно надо мной склонился Билли. Во время стрельбы его здесь не было, только зашел. Я посмотрел на него, мне показалось, что он смеется. И я тоже почему-то стал смеяться. Но было очень больно, и я попросил его, «Не смейся, пожалуйста, не смеши меня». Но, как выяснилось, он не смеялся, а плакал. Скорая приехала только через полчаса, я так и лежал на полу, истекая кровью. Как я потом узнал, подстрелив меня, валерий развернулась и выстрелила в Марио Амайя, ранив его в бедро. Он убежал назад, захлопнув большие двойные двери. Пол был в уборной и даже не слышал выстрелов. Выйдя, он увидел, как кровавленный Марио держит двери. Он побежал в проекционную, чтобы посмотреть через стекло, и увидел валерий пытающуюся открыть двери. Так и не сумев их открыть, она направилась в мой кабинет, он тоже был закрыт, и она стала крутить ручку и эта дверь не открывалась. Джет держал ее изнутри, наблюдая за движениями ручки, но Валерия этого не знала, решила, что кабинет заперт. Тогда она вернулась в переднюю и нацелилась на Фреда, который закричал «Пожалуйста, не стреляй, просто уходи». Она засомневалась, раздумывая, выстрелить или нет, а потом вышла и нажала кнопку лифта. Затем вернулась туда, где скорчился Фред, и снова навела на него пушку — Когда, казалось, она была готова нажать на курок, двери лифта вдруг открылись, и Фред произнес, «Лифт приехал! Просто езжай!» Так она и сделала. Когда Фред вызвал для меня скорую, ему сказали, что за сирену нужно будет доплатить 15 долларов. Марио был не сильно ранен и мог ходить, даже вызвал себе отдельную скорую. Конечно, тогда я обо всем этом не знал вообще ни о чем не знал просто лежал на полу в крови когда приехала скорая носилок у них с собой не было так что меня посадили в кресло каталку я думал сильнее той боли что я испытывал лежа на полу не бывает но теперь понял что ошибался меня привезли в больницу коламбус на девятнадцатой улице между второй и третьей авеню в пяти или шести кварталах вокруг меня вдруг появилось множество врачей Я услышал безнадежно и никаких шансов. А потом кто-то произнес мое имя, это был Марио Амайя, и сказал докторам, что я знаменитый у меня есть деньги. Операция продлилась около пяти часов. Меня спасали доктор Джузеппе Росси и четверо других замечательных врачей. Они меня с того света вернули. В прямом смысле, потому что, как мне сказали, в какой-то момент я умер.